Глава сто двадцать восьмая. Все хорошо, Блау. Держалась я из последних сил. Вторая фаза началась слишком быстро. Зашла, запиралась в спальне и просто стекла под двери на пол. Ноги меня не держали. Глаза зажмурила, но это не помогало. Они были везде, везде. Сотни лиц, сотни тех, кто прошел через мои руки в госпитале. Лица тех, кого мы не спасли. Целитель оказался прав. Глюки были отменного качества. Легионеры, горожане, горцы стояли в коридорах, на лестницах, выходили из стен и смотрели, смотрели, смотрели молча. И у Каризина, как будто это я была виновата в том, что они такие, как будто это я была виновата, что тогда началась эта пса кова война. Спальня оказалась очень маленькой и начала заполняться быстро. Они всё прибывали и прибывали. Вот этого легионера в разодранной форме без одного глаза мы вытащить не смогли. Не потому, что не хватило сил, а потому что просто не дошла очередь, так до раненых было слишком много. Вот девочка из нашей деревни, племянница старосты. Девчонки целительницы совсем зелёные, которых мы потеряли почти в самом начале. И ещё легионеры, и ещё солдаты, солдаты, солдаты. Я трясла головой и жмурилась в попытках нащупать антидот в кармане. Но руки вспотели, и флакон то и дело выскальзывал из пальцев. Круг сжимался. Они подступали к двери. Их становилось всё больше и больше, пока сзади не появилась новая фигура в парадной преторской форме, седой, широкоплечий и молчаливый, чётко чеканя шаг, ко мне из глубины комнаты шагал майор. Встала в позицию я мгновенно, раньше, чем успела подумать. Щёлкнули кольца, и воздушный таран волной силы прошёлся по комнате. Слабенький третий круг, но тахту хорошо тряхнуло и в спальне сразу стало пусто. Выдёргивала пробку я зубами, давилась и захлёбывалась, глотая антидот. Если придут ещё Юнис и Юстас и Нике и Аксель с дядей, не знаю, что я буду делать. Леди Блау! В дверь требовательно постучали. Всплеск, пояснила я громко откашлевшись. Просто всплеск. За дверью затихли. В спальне я передвигалась осторожно, перебежками, замирая и заглядывая в углы. Потрясающее правдоподобие видений и цвета и сюжет, согласно выкладкам Мару, нужно переживать последствия инъекции в здравом сознании. Если это так, то через пару раз можно точно свихнуться окончательно и бесповоротно, и необходимость получить устойчивость от яда скорпикса пройдёт сама собой. Психом резистентность ни к чему. Галлюцинации ушли, растворились. Я выбрала одежду и скинула на ширму. Переоделась и подошла к зеркалу, чтобы вылечить щёку. С пуфа я слетела мгновенно, нырнув в сторону, больно ударившись об угол стола. Видения не ушли, они всё ещё были тут, все в спальне. Я не видела их, но они отражались в зеркале. Я смотрела в комнату пусто. Осторожно приподнялась, заглядывая в самый краешек зеркала и встретилась глазами с Марием. Меня прошиб холодный пот. Все волоски встали дыбом, и через долю мгновения зеркало разлетелось на кусочки. Я даже не поняла, какое плетение я швырнула. Осколки серебристым крошево мусыпали ковёр. Но это не помогло. Псаки, не помогло. Они всё равно отражались в кусочках стекла на полу. В каждом кусочке стекла отдельное лицо. Я прикусила губу до крови, закрыла глаза и начала дышать ровно. Дыши, блау. Дыши. Это видение. Просто видение. Просто видение. Шаги послышались совсем близко от двери. Хрусть. Шаг. Хрусть. Шаг. Хрусть. Шаги приближались. Я зажмурилась ещё сильнее. Это просто видение. Просто видение. Блау, это просто видение. Хрусть раздалось совсем близко, и у меня сдали нервы. Я щелкнула кольцами и шарахнула на звук со всей дури. Разряд молнии запел в воздухе с оглушительным ракоющим треском, пахнула азоном и вспыхнула. Отдачи была сильной. Кусочки зеркала подпрыгнули на полу. Молния встретилась с защитным куполом и стекла вниз серебристыми змейками, опалив ковер по правильному кругу. В центре дымящегося круга стоял совершенно невозмутимый Буч. Хороший купол. произнесла я через пару мгновений молчания. Надежный дядя тер глаза, устало, сгорбившись в неудобном кресле, пока не увидел меня. Мгновение и меня встречает невозмутимый и собранный сэр Блау. Дядя, дядя. Я присела напротив за лабораторный стол, тщательно расправив юбки ханьфу. Дядя одобрительно оценил мое лицо. На щеке остался едва заметный след. Когда приеду в Керн, исчезнет полностью. Справа на полках сверкнул начищенный до блеска серебристый котёл. Я отвела взгляд. Всех отражающих поверхностей лучше избегать, пока антидот не подействует полностью. Лучи Луции обретались за дверью. В лаборатории мы были одни, и дядя щёлкнул кольцами, костоя двойной купол тишины. Что нужно, чтобы запустить стабилизатор? Я нахмурилась. Вопрос был внезапным, и по идее он должен спрашивать наставника Луция. Не разве было невелено отложить это на дальнюю полку? рунолог, коротко ответила я. Очень хороший рунолог, чтобы проверил все расчёты управляющих контуров, и в идеале для меня, чтобы этим рунологом был Сяо. Что ещё? По опытной для первого теста нужно точно откалибровать настройки, пояснила я. В первый раз может ничего не выйти. Как часто ты мне врёшь? Быстро выдал дядя следующий вопрос и чуть не ответила на него. Отвечай, Ваю. В комнате пахнуло силой. городовой и с отчётливым шлейфом дядина я пожал плечами что и требовалось доказать глухо процедил дядя и откинулся на спинку кресла это был приказ вою пояснил он для меня прямой приказ это уже третий раз когда ты не выполняешь прямой приказ главы подкреплённый силой я сломлённо молчала мне такое даже не приходило в голову а потому и не приходила идея проверить Это максима жизни. Прямые приказы главы обойти нельзя. Это потому, что я оставалась последней из блау? Видимо, дяде удовлетворила моя реакция, потому что он молча выудил из-под стола погнутую треногу из алтарного зала и выдрузил между нами. Объяснение. Я совсем забыла про эту пса кого треногу. Не сошлись во мнениях? Наконец выдала я. С кем? С предками, конечно. Я удивленно нахмурилась. С кем ещё он думает можно разговаривать в алтарном зале? Предмет столь бурных обсуждений. Я открыла рот и горло перехватило. Козлы, хрычи, идиоты, старые псаковые и мразматики. Я выругалась вслух грязно и с отчётливым удовольствием, чтобы спустить пар. Спустись и спроси их сам. Я показал пальцем на пол. Пусть сам заставит их говорить. Я бы с удовольствием, на смешливо протянул дядя. Но есть небольшая проблема. Предки со мной не разговаривают. Они вообще не разговаривают. Не разговаривают? Да они постоянно вещают так, как будто изрекают божественную истину, фыркнула я. И с помощью этого предмета дядя развернул покорёженную треногу. Ты пыталась разговарить предков? Я пыталась их заткнуть, выпалила я, и высказать своё возмущение. Добавила я, подумав, это способ выражения несогласия с заявленной позицией. Способ, способ. И как? С настоящим любопытством поинтересовался дядя. Работает способ. Чудесно, ответила я, я извивительно. Они заткнулись. Я понятия не имею, что мне с тобой делать, вою. Дядя устал и потер виски. Я оценила интонации. Посо, выражение лица и решила, что, видимо, для разнообразия дядя сказал то, что думает на самом деле. Правду. Я тоже не знаю, что нам делать, поделилась я в ответ. Алтарь передаёт образы, произнёс тихо дядя после долгих мгновений молчания. Иногда картинки чёткие, иногда нет, но никогда не общаются напрямую. С Акселем тоже не говорят, добавил он. Не говорили с Юстинием и даже с нашим отцом, твоим дедом. Отец рассказывал, что раньше было иначе. Они говорят, клянусь, я подняла вверх руку, родовая печатька вспыхнула силой, подтверждая мои слова. Я понял, Ваю, я тебя понял. Что он понял? Что конкретно дядя понял? Их можно заставить говорить, выдал я оригинальную идею. Если они не хотят? О, Ваю! Дяди на плечи вздрагивали. Он закрыл лицо руками и всхлипывал от смеха. Дядя смеялся. Заставить говорить, заставить. Он продолжил ржать. Я поджала губы. Мне было совершенно не смешно, совершенно. Что такого смешного я сказала? В дверь постучали. Купол вспыхнул. Дядя изменился мгновенно. Смех слетел, глаза стали напряженными и пустыми. Сир была у время. Вернемся к этому разговору после и поговорим обстоятельно. Кивнул на три ножу дядя. Сейчас-то едешь в Керн. Блау не должны быть ни коим образом связаны с горцами, даже те ни подозрений быть не должно. Это ясно? Я кивнула. Ясно было давно. Ашту произнес дядя и я вздрогнула. Адриен Ашту, буч. Я не мог понять, почему-то выбрала его, но сейчас он крутнул три ножу. Это многое объясняет. Объясняет? Я выбрала Буча только по одной причине он молчал. Коротко. Что ты думаешь о своём наблюдателе? Разрешил мне жестом дядя. Умён, выдала я быстро. Даже слишком. Психически устойчив, вероятнее всего, проклят. Поддержка целителя требуется каждую декаду. Место, занимаемое в пятёрке, я помедлила. Не соответствует статусу. У меня не было фактов, но неуловимые взгляды, поведение — все говорило о том, что Буч просто позволяет Таджору к водить. Команда выполняет беспрекословно, да, но позволяет. Цель присутствия наблюдателя не ни милость. Я оценила реакцию дяди. Он едва заметно кивнул головой. Немилость проявилась себя единожды на арене, в присутствии менталлистов, во время активной работы менталлистов. Дядя снова кивнул. Я вздохнула. Тем, что Буч снял своё кольцо во время допроса за долю мгновения раньше, я решила не делиться. Опасин, коротко резюмировала я. Очень опасин, мягко поправил меня довольный дядя. Нам нужен Ашту, менталист. Нам это благо, даже если он отслужил достаточно, управление очень неохотно отпускает своих. Главы родов имеют привилегии, и Ашту последний. Но Буч не будет подчиняться дяде. Это главная проблема. Он не пойдёт на восылетят. Не понимаю. Сэр Блау, в двери лаборатории снова постучали. Дядя недовольно дёрнул уголком рта и быстро продолжил рассказывать. Ликасу я поймала в конюшне. Его сдал старик. Пока бутч не было, я вцепилась в рукав и затащила ларица в денник. Как? Этот вопрос волновал меня больше всего. Помнивший, Ликас непрерывно смотрел в сторону коридора. Мы всё равно варили первыми. Варили, да, получили нет. Лика снисходительно сверкнул белоснежными зубами. Многие алхимики не разбирали почту с праздника урожая, некоторые из зимы. Слуги позаботятся, чтобы свитки нашли. Наставник Луций тоже. Луцию? Ему тоже? Я нахмурилась. Нужно убрать. Наставник из грязных. Его припишут в сочувствующие простым, и мне совсем не нужно, чтобы его проверяли плотно. Убрать срочно. Ликос был явно не согласен, но помедленно кивнул. Мне нужны двое алари, надежных, как Ненс, пояснила я. И нарочитый. Мне нужно сделать записи и отдать пирамидке менталистам. Ликос нахмурился и кивнул. На рачито громкий голос старика успокаивал лошадку, охрана и буч в конюшне. Зачем сменили посты? выдохнул я, но Ликос покачал головой. После и нырнул в заднюю дверь. Алари. Выдохнула я сквозь зубы и печатая шаг отправилась к старику. На кольцевой я свернула к ремесленному кварталу и через него к торговому. В керне было людно. Все готовились к празднику, и на некоторых лавках уже приделали к вывеске пару красных бумажных фонарей. Гомон, толпа, украшения. Всё создавало ощущение наступающего праздника. Кони бодро отстукивали копытами по чищенным мостовым. Я решила сделать небольшой крюк. Адрес с бумажки тёти я помнила наизусть и мысленно считала улицы, вспоминая карту. Мне нужна была третья и второй поворот направо. Захочешь найти так просто не найдёшь. Место тихое и не особенно проходное. Буч молчал, но не как обычно спокойно и уютно. Он думал, изредка выныривал из своих мыслей, стряхивал головой и погружался в раздумья снова. Я смотрела на него искрасы и думала о том, что рассказал дядя. Нам нужно на что? Дядя, я была согласна полностью, но просто я даже не представляла, что это можно повернуть так. Учись думать, Блау. В участок оставалось немного, если верить дядиным данным, не больше зимы. Потом начнётся выгорание. Две зимы ровно столько давали ему целители. Полномочие в пятёрке он сложил сам и сам выдвинул на своё место Таджо. В операциях и выездах в последние зимы участвует редко, предпочитая работу в управлении. Обладает огромными наработанными связями в столице. Связи Я придержала коня, пропуская экипаж впереди. Связи — это то, что на самом деле интересует дядю. Я вспомнила, как вспыхнули дяде на глаза. Ему нужны связи в столице и в управлении. А что имеет полное право подать в отставку по состоянию здоровья? И управлению не нужен менталлист без силы. А у нас стабилизатор. Но я оценила жесткий профиль Бутча боковым зрением. Я бы не была так уверена. Никаких прогнозов, пока не сделаю полную диагностику. Если бы проклятия, особенно старые, снимались бы так просто, смертную казнь за их применение отменили бы давным-давно, а так никаких прогнозов. Лавку я нашла практически сразу. Вывеска травы и эликсира была свежей. Видимо, подновляли недавно и светилась мягкими золотыми буквами. Стиль письма был высоким. Либо лавку держали обнищавшие сыры, либо наняли хорошего каллиграфа. Я остановилась у небольшой кофейни напротив. Спешилось отдала поводье и отряхнув снег, вошла внутрь. Мягко прозвенели колокольчики, и расторопный чистый мальчишка с умными лукавыми глазами проводил нас к свободным столиком. Я выбрала у окна, чтобы было видно улицу и лавку напротив. "Госпожа желает что-нибудь ещё?" Мальчишка сверкнул предупредительной улыбкой. На столе уже клубился паром пузатый чайничек. Стояли плетёнки со свежей выпечкой и закусками. "Желает". Я достала из кармашка один имперял и зажала его между пальцами. Глаза мальчишки ошеломленно, неверяще округлились, слишком много. И он торопливо и угодливо склонился ниже. Лавка, кивнула я на окно. Леди не хочется заказывать травы в непроверенном месте. Луэй, начал тораторить он. Лавка травы и эликсиры, господь Луэй. Прибыли из столицы несколько зим назад, перекупили место у старика алхимика. Травы хорошие и высокого качества. Поставщики остались те же. Леди может поверить. Быстро облизгал губы он. Весь квартал ходит, никто не жаловался. Я поочрительно кивнула, крутнув монетку между пальцами. Держит брат и сестра, господа Карилис и Виниария Луэй. Но он споткнулся, бросив быстрый взгляд на Бутча, который неторопливо помешивал чай ложечкой и даже не смотрел в его сторону. Леди Луэй сейчас не в себе, говорят. Говорят? Леди забирали. Раз забирали, значит, есть за что, выпалил он быстро. как вернулась вчера, не узнаёт никого, только играет. Мальчишка кивнул на окно. Около лавки, последовательно раскладывая в ряд конфеты и палочки, сидела прямо на снегу леди Виниария Луэй, булочка Винни. Винню улыбалась снегу, небу, прохожим, предлагая особенно симпатичным что-то из своей ценной коллекции, улыбалась до тех пор, пока один из вихрастых чумазых пацанов, что караулили из угла напротив, не 시ганули, вырвав с победным гиканьем конфету прямо из рук Луи и растворились в переулке. Винни заплакала. Сначала задрожали губы, исчезла улыбка, а потом она заревела, громко и требовательно. На этот крик из лавки выбежал невысокий щуплый молодой человек в очках, охнул и подхватив булочку подруги, повёл обратно в лавку. Так и сидит. Презрительно пожал плечами мальчишка, кивнув в окно. "Благово". Он вздёрнул нос и вежливо втощами боками поправил воображаемую шляпку. "А теперь, во. Но господин Лоэ и хороший, постоянно угощает конфетами, и специалист отличный, так все говорят", убедительно закончил он. Империал перекачавал в чужие руки, и, хлопнув по столу, оставляя место за собой, я пошла на улицу. Мне нужен воздух. Это не мы, после долгого молчания ответил Буч. Я изучала вывеску лавки Луэй и улицу напротив. Сработала закладка, зачем-то пояснил он. Допрос даже не успели начать. Я отрешённо кивнула, глядя в небо. Начал падать снег хлопьями. Булочкине забыло на улицу пару своих сокровищ. Будет плакать. Это не мы, зачем-то снова повторил Буч. Если ставят закладки, я передернула плечами и прервала его жестом. Что бывает, когда срабатывают ментальные закладки, я знала прекрасно. Булочке ещё повезло. Могло выжечь мозги напрочь или не повезло остаться в живых. С какой стороны посмотреть? Это не ваша вина, продолжил Буч тихо. не ваша. Мы бы и так нашли. Я опять подняла руку, прерывая. Сейчас мне хотелось только одного, чтобы Буч молчал, так как он делает это обычно, просто молчал. Я запахнула плащ и пересекла улицу, пропустив экипаж. Помедлив, тщательно собрала все забытые Винне на снегу сокровища: несколько кусочков цветных тканей, две палочки, пиала с отбитым краем и фантик от конфеты. Толкнула дверь в лавку и вошла. Колокольчики приветливо звякнули. В лавке было тихо и сумрачно, ни булочки, ни молодого человека. Я сгрузила сокровища на широкую стойку, и в этот момент из-за дальних стеллажей вынырнул слуга. "Госпожа?" он смутился, увидев горку предметов. Я мягко улыбнулась в ответ, его глаза потеплели. "Что желает госпожа?" "Тётя делала у вас заказ". Я протянула ему свиток с именами и адресом нашего поместья. Сейчас она не в Керне, просила повторить. Слуга кивнул и начал перелистывать большую книгу на подставке. Я прошла с мимо стеллажей, потрогала фиалы, понюхал мешочки с травами, погладила кончиками пальцев лакированные коробки с травяными красками. К сожалению, это невозможно. Слуга виновато улыбнулся. Только под заказ от трех декад. Редкий состав. Я помедлила, думая. Не нужно. Хрипло ответил ему Буч, который замер в тени у самой двери. Я оценила взглядом выражение лица менталиста и кивнула. Не нужно. Это краски? Я ещё раз пробежалась кончиками пальцев по лакированной крышке. Леди разбирается в живописи, довольно улыбнулся слуга. Это новый состав, исключительно долговечные природные составляющие. Слуга говорил и говорил, описывая достоинства. Необычный рисунок, Узор на лакированной крышке змеялся стилизованными виноградными лозами. Каждый набор делается вручную. Мастер изготавливает коробки сам, помечая. Я кивала, думая: точно такой же орнамент я уже видела у Фейфей. -фей. Заверните. Тщательно упакованный набор красок занял своё место на краешке стола в кофейне. Чайник нам заменили. Экипажей и фсадников на улице стало меньше. Начиналась метель. И ничего не мешало потягивать чай и наблюдать за входом в лавку. Дело Луэй на первый взгляд выглядело убыточным, но за все время, что мы здесь, в лавку зашел всего один посетитель. Я медленно пила чай и думала, буч не торопил. К никем мне ехать не хотелось. Если до этого я собиралась говорить с ним о Винни, теперь все стало бессмысленным. Хотя если они познакомились недавно, ее он тоже не будет помнить. Жизнь как детский колядоскоп, должна играть яркими красками. Но почему-то последнее время все стёклышки, что выпадали мне, были из тёмной части спектра, беспросветно. Что бы я ни делала, я разрушаю всё и всех, кто находится рядом со мной. Фэй была права. Фэй была права. Самое опасное место это рядом с блау. Что заказывала тётя? Я отпила обжигающий глоток чая. Неважно, тихо ответил Буч и посмотрел в сторону. Уже не важно, леди Аурелия недавно скончалась. Пиала резко звякнула об люца. Дядя даже не щел ну значным сказать мне. Это не мы. И два слышно продолжил Буч. Айша, помиловано. Не хотя ответил Буч. Ваш дядя оплатил обучение в закрытом пансионе на юге. Интересно, Айша, они тоже стерли память. Я задумчиво крошила булочку в руках. Передо мной уже выросла целая горка. Нужно отправить мальчишку выспать птицам. Вы не хотите ехать? Я пожал плечами. Отсутствие воспоминаний это форма убийства, я кивнул в окно. Булочка Винни опять сбежала из лавки и весело устраивалась на снегу. Уничтожается личность, тело остаётся жить. Именно память делает нас такими, какие мы есть. Сокрором не скажет ничего нового. Я пожала плечами ещё раз. Бессмысленно торопить бессмысленный итог. "Задать вопросы", спросил Буч. "О чём?" Я звякнула ложечкой о край пиалы, слушая звук. Фарфор был превосходного качества. "О нарушении контракта". "Зачем?" Я ещё раз звякнула ложечкой. "Шантаж или угрозы?" Перечислила я их обычные методы работы. "Чем именно они прижали Нике было не особенно важно". последствия от нарушения контракта вы убрали. Эту часть работы менталисты всегда делали с особым удовольствием. Вы так уверена, что это мы? Я снова пожала плечами. Сокророму не предавал, уверенно констатировала я. Просто не смог бы. Контракт не помешал бы. Причём тут контракт? я фыркнула. Контракты можно разорвать. За Сокрорумом долг жизни, а не ке точно не самоубиться. Идёт, конечно, но даже он не настолько. Я продолжала неторопливо и мерно размешивать чай. Чинки летели по кругу, кружась и складывались в причудливые картины. Буч прихлопнул мою руку сверху, ложка звякнула, чай выплеснулся из пиалы на скатерть. "Это Сокрорум пришёл к нам", быстро проговорил он. "Сам нашёл нас. Мы сняли контракт, но он ни словом не обмолвился о долге жизни". Голова работала очень быстро. Придурок, пса-ков горец, влюбленный идиот. Когда? Когда он пришел к вам? Откат начинается сразу и продолжается сутки, если, если сутки уже прошли? Вчера между вторым и четвертым колоколом, точнее не знаю, мотнул головой Буч, не присутствовал. За дверью мы вылетели одновременно. Я, потому что не собиралась дать горцу сдохнуть, только не так просто. А Буч переживал за задачи дознавателей. Я уже взлетела в седло и дёрнула поводья, когда вспархнувшие с соседней крыши птицы закружились в воздухе кругами. Мерный гул наполнил морозный воздух. Прозвучал третий колокол храма Великого. Не туда, Бучи развернул моего коня в сторону, обратную общежитию и академии. Гостиница. По лестнице я бежала, перепрыгивая через две ступеньки, задрав юбки ханьфу и сверкая сапогами, только бы успеть, великий, только бы успеть. Номер на втором этаже был третьим по счёту. Последним на ярусе, в самой глубине коридора, какого демона Сакрорумо понесло в гостиницу. Номер был простым: такта, низкий столик, пара кресел. Было темно, окна задёрнуты, и будж щёлкнул кольцами. В воздухе заплясали несколько магических светляков. На кровати, весь мокрый от пота, запутавшись в одеялах, лежал Нике. Нике дышал. Я вознесла краткую горячую молитву великому. Дышал. Тихо, с рваными присвистами и перебоями, вдыхал через неравные промежутки, но дышал. Бучь длинно выдохнул сбоку, но мы радовались рано. Нике как будто специально ждал кого-то, чтобы уйти. Он застонал протяжно, дернулся несколько раз на кровати, дрогнули в последний раз ресницы и Нике резко затих. Расслабились напряженно сжатые губы, черты лица поплыли и разгладились, рука бессильно свисла с кровати. Сволочь! Я со всей силы впечатала кулак ему в грудь, родовой печаткой вниз. Сволочь, какая же это сволочь с окрорум! Трусливая сволочь! Сдохнуть всегда самый простой путь. Останешься чистеньким и жертвенным агнцем, которого беспощадно перемололо колесо судьбы. Сволочь, сволочь, сволочь! Я колотила его по груди. Вспышка следовала за вспышкой. Сила ерилась, но я была не уверена, что этого хватит. Ничего не должен. Ничего. Ничего не должен. Ещё удар, и Печатка вспыхивает снова. Тело Нике вздрагивает на кровати, подпрыгивая, но он так и не приходил в себя. Забирать долги было уже поздно. Живи, сволочь. Живи, я тебе сказала. Я продолжала посылать импульсы силы, но Нике уже успел уйти слишком далеко. Я плела реанимационные чары и кидала, кидала, кидала. тело вздрагивало и не отзывалось. Буч обхватил мои запястья пальцами одной руки, сковывая их в кольцо. Хватит. Бесполезно, качнул он головой. Бесполезно? Сила полыхнула, вырвавшись из-под контроля, и Буч впечатала в стену. Репродукция известного пейзажиста закачалась и с грохотом рухнула на пол. Я не закончила. Аставался последний способ, экстренный, как называли его мы, когда уже терять нечего. Реанимационные не работают, и нет времени ни на что другое. Терять нечего, сволочь. Я сдула пряди с лба, щёлкнула кольцами и развела ладони в стороны. Серебристая кусачая молния запела, яростно потрескивая и так и наровя выскользнуть из рук. Контроль ни к демонам. Это убьёт его, выдохнул Буч сбоку. Он и так уже мёртв, прошептала я в ответ. Сволочной с окрором выжил тогда, пройдя почти всю войну, чтобы сдохнуть сейчас вот так в паршивой гостинице, пуская сопли по разлюбезной вине. Живи, сволочь, живи, я приказываю тебе. Молния шарахнула так, что голубые змейки искрками пробежали по столбикам кровати и полу. Живи, тварь, разряд. Живи, скотина, разряд. Скажи мне сам, насколько ты ненавидишь меня, разряд, разряд, разряд. разряд. Разряд. Тело на кровати выгибалось дугой. Его подбросило в воздух, и он захрипел. Захрипел и вдохнул, кулёмом свалившись обратно в ворох одеял. Вдохнул. Я наклонилась близко-близко, нос к носу, чтобы не пропустить следующий вдох. Тёплое дыхание с лёгким ароматом лариского коснулось моих губ. Сокрором дышал. Дышал. Сам. Хвала тебе, великий. Хвала. Я бессильно упала на край шик кровати. Ноги дрожали, а пальцы тряслись так, что звякали кольца. Успели. Мы успели. Сволочь, простонала я тихо, закрыв лицо руками. Какая же ты тупая, самовлюблённая, горская сволочь. Ники очнулся, когда храмовый колокол прозвонил четвёртый раз. Я читала в кресле, Слуги принесли чай, убрали комнату и даже сменили постель, пока эта скотина благополучно дрыхла. Боч проявил видимость такта и свалил за дверь, перед этим навесив на комнату плетение. Лояльность требовала неопровержимых подтверждений. "Блао", выдавил Нике хриплым шёпотом, совершенно отрешённо. Эмоций нет, это плохо. Очень-очень плохо. Я отложила газету и налила чаю в пиалу. "Чаю?" Сокроум не отреагировал. Он даже не замотал головой в ответ. "Чаю", надавила я голосом. То, что целитель прописал. Я выплеснула чай прямо ему в лицо, всю чашку, пожалев, что уже остыло. Горячее привело бы в чувство ещё быстрее. "Пришёл в себя", уточнила я спокойно. "Нет", Сокрорум смотрел отрешённо. Я налила вторую пиалу и прихватила чайник с собой, чтобы не ходить больше. Значит, увеличим дозу лекарства. Вторую чашку я выплеснула ему в лицо, и он наконец замотал головой. Хоть какая-то реакция. Третья доза. Чайник булькнул, но я передумала наливать. Я просто перевернула ему весь чайник на голову. Постель под ним уже полностью промокла. Блао. Ну наконец-то хоть какие-то эмоции. Это, чтобы вытереться. Я перебросила ему на колени газету, проследив, чтобы Имперский вестник развернулся на первой полосе. Трагедия севера. Чтай. Я села и наклонила его голову вниз. Чтай, я сказала. Сакрором собирался скинуть газету с колен, но заголовок был большим и кричащим, сложно не заметить. Нике читал, я тщательно вытирала руки полотенцем, каждый пальчик. Когда шуршание сзади стихло, я обернулась. Сакром раскачивался на кровати с стороны в сторону, закусив губу, с закрытыми глазами. Вот так мой хороший. Ненависть быстрее всего возвращает желание жить. Удивительно, не правда ли? саркастично протянула я. Одна ночь, но какие последствия. И одна спящая красавица проспала всю забаву. "Блау", прошептал он, сверкнув глазами из-под мокрой прилипшей к албучёлке. "Отлично. Сокрорумы следующие", буднично произнесла я. Вся община Женщины, старики, дети, собачки, кошечки, курочки, высокогорные тонкорунные овечки. Я загибала пальчик за пальчиком и улыбалась. Ну давай же, давай. Будешь прыгать в пропасти вместе со всеми? уточнила я. Мост вам теперь не понадобится. Я снимаю с себя обязательства. Влау! зрычал он и кинулся на меня, свалившись на пол стохты. Слишком ослаб. На лбу выступили бисеринки пота. Но это хорошо. Эмоции это хорошо. Эмоции возвращают силу источнику. Скорее всего, он потеряет круг, но по крайней мере не потеряет силу. Если бы я знала раньше. Что? уточнила я, обойдя его по кругу. Передумал вздыхать. Такое непостоянство не слишком хорошо характеризует мужчину. Я убью тебя. Сомневаюсь, протянула я. Ты даже вздохнуть не в состоянии. Сука, какая же ты сука была у! Взвыл он, пытаясь встать. Лежать. Я толкнула его кончиком сапожка, и он свалился на спину. Ты трус, Сокрорум, тупой влюбленный трус и идиот. Где ты был, когда этой ночью ухватали горцев? М? Пускал сопли по вине? Оплакивал свою несчастную любовь? Где ты был, Сокрорум, когда был так нужен своим? Лучше бы они убили её, прошептал он, подтянувшись на руках к кровати. Лучше бы убили. Это было бы милосерднее. Милосердия заслуживают далеко не все. Сука. Это я, понятно? Я. Я сам пошёл к ним, Нике говорил горячечно. Сам сделал записи, сам сдал, сам, чтобы такую суку, как ты, или чтобы спасти Булку. Спросила я серьёзно. Её зовут Винни, проорал он на всю комнату. Винни, поняла. Они должны были отпустить её. Они обещали, поклялись. Нике начал всхлипывать. Я сжала пальцы в кулак, чтобы подавить желание подойти и пожалеть. Нельзя, нельзя. Глупый маленький идиот. Они всегда выполняют свои обещания, и клятвы тоже, всегда. А теперь она, теперь А как же любовь, Сокрорум? Разве возлюбленные не клянутся и в горе, и в радости, в болезни и в здравии, или всё, любовь прошла? Быстро, я щёлкнуло кольцами. Или это особенность горской любви, Сокрорум? Быть опорой и поддержкой сложно, пустить слезу куда проще, добавила извитильно. И сдаться, отправившись к предкам. Слабак. Ник я зарычал в ответ. Можно заканчивать. Он полностью пришёл в себя. Император проявил милость к горским общинам. Тот клан, который сдостайные тропы и ключи, будет помилован. Ему обещана императорская амнистия, перечислила я сухо. Тропы через хребет, пояснила я. Никея моргнул глазами пару раз, а потом расхохотался, откинув назад голову. Он смеялся, но глаза становились серьёзными, цепкими и злыми. Вы все до сих пор верят в детские байки. Я пожала плечами. Всё предсказуемо. Никаких троп нет. Это фантазия элетописцев. Он презрительно рубанул рукой. Вам просто нужен повод, чтобы уничтожить нас. А если бы были, протянула я тихо. Если бы тропы были, сакрорум. Были? Глаза Нике сверкнули, и он прищёлкнул зубами. Тогда тебе пришлось бы встать на колени, блау. Встать на колени и ползти ко мне. И целовать мне сапоги, я фыркнула. Это было так, так в духе Нике. Ты так хочешь увидеть меня на коленях? Это сделает тебя счастливым безпредельно, прошептал он. Я даже умереть за это готов, чтобы увидеть тебя раздавленной и униженной. Я сделала вперёд два шага, расправила юбки ханьфу и начала преклонять колени. Глаза Нике округлились. Не в этой жизни, Я фыркнула и оглушительно расхохоталась. Только ради тайных троп Сакрорум я была бы готова встать на колени. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы моя лояльность не подвергалась сомнениям. Не в этой жизни, эхом ответил Нике. Будь проклят тот день, когда я встретил тебя, Блау. Будь проклят весь ваш род, и будь прокляты высшие. Ты. Ты самое плохое, что случилось со мной в этой жизни. Вы уничтожаете всё, что вас окружает. Знаешь, о чём я жалею? Знаешь? Он лихорадочно подался вперёд. Я жалею, что не могу продать тебя дважды. Я прикрыла ресницы и проморгалась. Глаза внезапно запекло, как будто туда насыпали песка. Он всё равно не будет помнить. Ты выкрутилась, выдохнул он с ненавистью. Выкрутилась, но там, он кивнул наверх. Там ведёт всё. Все высшие Вы все заслуживаете только одного, чтобы я быстро щёлкнула кольцами костое стазис. Это уже лишнее. Он сейчас наговорит лишнего, это не нужно никому. Ник я застыл, сидя на кровати, глядя в одну точку. Стазис был полным. Я подошла, заправила мокрую длинную прядь за ухо. Он постоянно не старежётся вовремя, экономит деньги. Кинула ему сверху на плечи пушистое полотенце, чтобы промокнуть рубашку. Застегнула все пуговицы и расправила воротник. Академическая форма висела на стуле, аккуратно. Никея всегда берёг вещи, которых у него было не так много. Я пошарилась у себя, выудила простой белый носовой платок, сложила по всем правилам: квадратик, конвертик и уголки треугольничком, и заправила во внутренний карман хавтана Никея, чтобы был. У Никея постоянно не бывает с собой платка. Будто ждал за дверью. Я отрицательно покачала головой. Вряд ли они на самом деле ожидали другого результата. Хотя он это уже знает. Просьба. Я схватила Бучи за рукав, он развернулся на выход. Услуга. За аю. Буч выслушал меня молча и долго думал. Я просила, чтобы память Нике стер он, не Райдо. В таджовской пятерке именно его обычно отправляют справляться с такими задачами, но мне этого знать не полагалось. С праздника урожая. Назвала я контрольную точку. Так Нике не потеряет год в академии и сможет легко догнать курс. Это настолько важно, наконец произнёс он. Услуга это возможность. Я торопливо закивала головой, перебивая его. Важно, пожалуйста. Буч вздохнул, отцепил мои пальцы от рукава и пошёл в комнату к Нике. Я ждала на крыльце гостиницы, кутаясь в плащ. Мех совсем не грел, внутри было холодно и пусто. Буч должен был вернуться с охраной лошадьми. Вечерело. Зимой у нас темнеет быстро. Небо заволокло тяжёлые серо-изутые тучи. Снег валил крупными пушистыми хлопьями. Я боролась с желанием повернуться и посмотреть. Там, на втором ярусе, окна комнаты Нике выходят как раз на эту сторону улицы. Зажег ли он свет? Как он чувствует себя? Наверняка не понимает, что произошло, если вчера за окном была спелая золотая осень, а сейчас все замело. Меня внезапно шибели плечом сзади, и я крутилась, чтобы удержать равновесие. Ох! Прошу прощения, леди. С акрором в одете на бикрень шапке и не застёгнутым верхним плаще, совершенно безумными глазами, кланялся не слишком почтительно и торопливо извинялся. Леди, прошу прощения. Я оторопился, здесь темно, я не заметил. Я не могла выдавить ни единого слова. Внутри внезапно кончился весь воздух. Леди, протянул он вопросительно, переминаясь с ноги на ногу. С вами всё в порядке? Леди. Всё хорошо. Всепло выдохнула я и сжала кулак так, что ногти впились в ладони. Короткий официальный поклон, тень извиняющейся улыбки, и фигура Сокрорама исчезает в белой снежной круговерти. Всё. Хорошо, повторила я тихо. Всё хорошо. Бла. Ужинала я в комнате, проигнорировав обязанности хозяйки дома. У меня просто не было сил. Дядя отсутствовал. Я гадала, как они изолируют его и наставника. Нашлись срочные, просто неотложные дела в совете. Всё как обычно. Второй акт пьесы начнётся в любом случае. Весь вопрос в том, чей будет сценарий. Мысли о Нике я старательно выгоняла из головы. Всё хорошо, Блау. Всё хорошо. Я просто подумаю об этом позже. В зеркала заменили слуги. Видимо, по приказу дяди, потому что я давала другой не входить. видения прошли. Антидот действовал исправно, но я всё равно завесила все отражающие поверхности тканями и покрывалами, так спокойнее. На столе у окна была аккуратно сложена горка подарков. Бумага была снята, свитки распечатаны. Проверяли. Я откладывала знакомые имена. Почти все рода придела уже слали вестники. Это просто дань этикету. Меня удивили свитки от заклинателей. Писали и Караи, и Вериди, от остальных семей заклинателей не было ничего. Не очень-то и хотелось, фыркнула я себе под нос. Маленькая коробочка снизу обтянутая бархатом винного цвета с монограммой известного в столице ювелирного дома показалась мне знакомой. Я щёлкнула крышкой и скривила губы. Внутри лежал тонкий, витой, изящно выполненный женский браслет, стилизованный под змейку. Змее прислали змейку. Мне даже не нужно было смотреть карточку и искать свиток в общей груде. Я помнила этот браслет. это прислали Квинты. Если раньше я бы сочла это очень важным знаком внимания и подтверждением намерений Дарина, то сейчас я щёлкнула, резко захлопнув крышку коробки. Сейчас это явно акт неуважения. Во-первых, только родич или жених может позволить себе дарить украшения юной Сири. Во-вторых, чтобы надеть это, мне нужно снять наручи. Прямой намёк на то, что светлые факты моего прошлого следует оставить позади. В третьих, скорпиксы естественные природные враги змей. Здесь, в Лернейских, они делят территорию. И если на гербе Блаус Скорпикс, то герб Квинтов украшен гадами, кусающими свои хвосты. Я отрешённо потёрла глаза. Чем я думала раньше великий, когда с такой гордостью носил его. Это как откровенно заявить, принадлежит Дарину Валериану Квинту. Я забросила коробку в угол. Нужно заказать для Квинта мужской браслет со скорпиксом. В битвах между скорпиксами и змеями скорпиксы всегда, совершенно всегда держивают верх. Если Серквинт забыл эту незначительную деталь, стоит напомнить ему об этом. Гостей я ожидала в библиотеке. Сцена была готова. Декорации создавали нужную атмосферу. Камин негромко потрескивал, огонь облизывал смолистые поленья, я возлежала на кушетке, небрежно перелистывая любовный роман. Мне потребовалось перебрать пару полог в библиотеке, чтобы найти подходящие книги. Сюжет был отдалённо похож. Бутч вызвал слуга под каким-то предлогом, и библиотека начала заполняться дознавателями. Интересно, Бутч изолировали, потому что он не поддерживает идею? Таджо выбрал дальнее кресло у окна. Нервный юноша делал вид, что его сильно интересует энциклопедия ядовитых существ. А Райдо просто кружил вокруг меня и книжных стеллажей уже мгновений 10. Я читала дамский роман, точнее методично перелистывала страницы и ждала. Новые кольца были у всех, одинаковые. Управление всегда закупает артефакты партиями. Зеркал не было. Не пришли или просто решили обойтись только кольцами. После длинного дня хорошо бы расслабиться. И после мороза, поддержал Райдо фальцет. Выпить горячего вина со специями, хмм, или хорошего чаю. А в компании прелестной леди чай вдвойне приятнее. Леди оставила гостей за ужином в одиночестве. Райду перебросил пос нервному в юноше. Верно, поддержал тот. Леди, вы просто обязаны составить компанию. Я скажу слугам. Я захлопнула книжку и кивнула, делая вид, что встаю. Не нужно. Нервный в юнош подорвался и с любезной улыбкой отправился к двери. Я сам. Вино или чай? Чаем. Будьте любезны. Я кивнула в ответ. Мы северяне предпочитаем зимой хороший чай всем прочим напиткам. Тень неудовольствия мелькнула на лице Райдо и растворилась. Он снова добродушно улыбался. Чай, конечно же. По крайней мере, эффект сбора можно контролировать, приложив усилия, а в вино добавили бы эликсир. Алкоголь гасит вкус. И с чаем ему будет сложнее. Расслабляется всё, и мозги в том числе. Маги отправила пирожных с кухни. Пирог с зимником, булочек и маленькие печеньки. Мы сидели втроём. Та джо демонстративно отказался и читал что-то в кресле у окна. Райда подливал и подливал мне чаю. Я трескала печеньки и блаженствовала. Чай пах знакомо. Эти придорки положили хорошую дозу сбора доверия. Никаких последствий, но развязывается язык и человек чувствует просто необъяснимое расположение к собеседнику, ко всем сразу. То, что в юнош что-то напутал с дозой и положил больше, чем надо, я поняла мгновение через 5. Райдо уже казался мне очень симпатичным, а должно было пройти хотя бы мгновений 10. Что меня особенно веселило, чайничек у нас один на всех, и я тоже с упоением играла роль рачительной и заботливой хозяйки. Чаалы гостей просто не могут быть пустыми. Мы подливали друг другу по кругу и вели неспешные и ни к чему не обязывающие разговоры ни о чём. Чай закончился, и по любезному предложению Райда мы пересели на большую тахту, ведь там будет комфортнее, не правда ли? Обычно нервный, а сейчас вполне расслабленный и довольный жизнью в юнош развалился в кресле недалеко от камина, чтобы не мешать нам общаться. Таджуди Лавита продолжал шуршать свитками. Леди Блау зашел Райду издалека. Я хотел спросить кое-что личное. Я благосклонно кивнул в ответ, и он щелкнул пальцами, выплетая небольшой уютный купол тишины на нас двоих. Но готово поставить доступ для Таджо и второго менталиста Райду оставил. Теперь нас никто не слышит. Я кивнула ещё раз и пощерительно улыбнулась. Сбор расслаблял хорошо. Хотелось склонить голову на крепкое плечо Райдо и отвечать на вопросы весь вечер подряд. Я от скорпиксов ведения действительно так реальны. Очень. Меня натурально передёрнуло. А Райдо неуловимым жестом поправил кольцо артефакт правды на пальце. Мне очень хотелось послушать, что вы видели. А вы не будете смеяться? Я прикусила губу в сомнениях. Нет, что вы? Почти я скорбился Райдо. Разве я могу? Меня не так часто убивают, усмехнулся он в ответ. Это очень личное. Райдо провёл пальцем по губам, нем как усыпальница. В юнош притих. А Таджо перестал шуршать свитками. Расскажите мне. Мы работали вместе, ответила я расслабленно. Работали В управлении. Пояснила я для непонятливого Райду. То есть вы и леди Блау работали в управлении дознавателей? Райду кинул быстрый взгляд на Таджо. Мгм, ответила я доверительно. И меня охраняла целая боевая пятерка менталлистов. Закончила я шепотом. Боевая пятерка? Райду подавился воздухом. А кем вы работали в управлении, леди Блау, что вам требовалась такая охрана? Помощником дознавателя, конечно же, ответила я почти сердито. Без ментальных способностей? Без. Кивнула я довольна. И вас охраняла пятёрка менталистов? Да. 1 2 3 4 5. Я растопырила пальцы на одной руке и покачала предносом Райду. Вас не учили считать до пяти? Учили, покладист кивнул менталист. А можно я уточню? Райдо бросил ещё один быстрый взгляд на Таджо. М-м Эм, uh, как именно Сертаджос склонил вас к сожительству? Выпалил он быстро-быстро, почти скороговоркой. Обыкновенно я удивлённо посмотрела на Райду. Вы выглядите взрослым мужчиной. Неужели до сих пор не знаете? Сбоку раздался короткий смешок нервного юноши, который быстро прервался. Эм, uh, um, сочувствую. Я нежно похлопала его по плечу. В вашем возрасте, конечно, уже пора знать, но ваше время еще придёт. Не стоит расстраиваться. Я знаю. Резкая опровержка Райду и тут же смягчил тон. Я хотел узнать, как это было у вас. Как в романе, пояснила я доверительно. Понимаете? Я любила прекрасного принца много-много лет. Даже хотела уйти из рода. Семья была против, конечно же. И? А оказалось... продолжила я зловещим шепотом. Это был приворот, и Сир Таджо этот приворот снимал. Райду икнул. Я потянулась за верхней книгой из стопки, уголок был загнут в нужном месте. Любовь была безответной. С выражением прочитала я. Лейла была против. Она не могла понять, что весь этот риск, все эти мучения он готов вытерпеть ради одного их счастливого совместного будущего. Я захлопнула книгу. Любовь была безответной. Райду потёр лоб. Любви не было, вы сказала я честно. Приворот же. Ах, да, Райду обречённо вздохнул. А а почему убили меня? Вы не соблазнялись, ответила я буднично и совершенно честно. Никак. Я даже в какой-то момент решила, что вы по мальчикам Таджот вернулся от нас к окну, чтобы не было видно выражения лица. "И в вашей фантазии вы решили меня убить, потому что я не соблазнялся?" Возмущение в голосе Райду слышалось отчётливо. "На его вес однозначно мало чая. В юноше следует пересчитать дозу." "А вас никто не хочет убить?" уточнила я удивлённо. "И нет. Я вас убила, потому что мешали мне сбежать." "Сбежать куда?" "Из столицы," пояснила я. Был мятеж, все бежали. Вы мешали. Вы всегда такой непонятливый. Если бы вы соблазнились, всё кончилось бы хорошо, а так мне пришлось вас убить. Пришлось убить, эхом повторил он. Я потом переживала, поделилась я доверительно. Райду снова незаметно потрогал кольцо на пальце и обречённо поднял глаза к потолку. А почему в столице возник мятеж? Так император же скончался. Мятежи бывают только при смене династии. Раз был мятеж, значит, император скончался. Логично, прошептал под нос Райду. А почему император скончался? Начался мятеж. А мятеж начался потому, что император скончался. Райду вздохнул. Вы сбежали, точнее, убили меня и сбежали. Что дальше? А дальше мы воевали с кем? Со всеми, пожал плечами я. Вы говорили про штурм Запретного города. Да, воскликнул я радостно. Вывели пятёрку лично. Лично? Райдо поперхнулся. А где в это время был Сиру Таджо? Я не уверена, ответила я честно. Могу только предположить. Возможно, пытал второго наследника. У юноши с глухим стуком упала на пол толстая энциклопедия. Таджо резко развернулся ко мне, а я, я зевнула. От этого сбора всегда клонит в сон. Кому вы говорили об этом? Голос Райдо стал жестким. Ни кому, удивилась я. Никто кроме вас не спрашивал про ведение от яда скорпиксов. Даже дядя. Я зевнула еще раз и сладко неприлично потянулась. Никому не интересно. Почему умер император? Не знаю. Ответила я честно. Митеш, а почему все умерли, и вы остались последние из блау? Задал он следующий вопрос. Так если бы кто-то был жив, как можно было бы совращать? Я недовольно цокнула языком. Тогда ничего бы не вышло. И в управлении я бы не работала, и из столицы бы избегать не пришлось. Я потрясла любовным романом перед носом Райдо. Вам следует просвещаться и больше читать. У вас очень очень ограниченный склад ума. Райдо сирдита покосился на кольцо. Я озвучила не своё мнение, а об этом же самом ему постоянно твердил Таджо. И чем всё закончилось? Всё закончилось драматично, так же доверительно поделилась я. Любовь не успела расцвесть, расцвести, заблугоухать пышным цветом, я умерла в темнице. Увы, Сиру Таджо не повезло. Я гипотетически приложила ладонь к албу и тяжело вздохнула. На этот раз плечи дрогнули даже у Шахрейна. Разве не изумительный сюжет? Я ещё раз потрясла любовным романом у него перед носом. Райду обречённо потёр переносицу. Действительно. Почти простонал он. Можно я ещё раз спрошу, почему именно Сертаджо? А кто? Я пожала плечами. Вы не соблазнились? Я уже было решила, что вы по мальчикам, и поэтому вы меня убили. Уныло протянул Райдо. Не поэтому, радостно поправила его я, потому что вы мешали сбежать из столицы, потому что начался мятеж. Я радостно закивала головой. Но почему не Буч? Наконец осенила Райдо. Что делал в ваших ведениях Буч? Его там не было. Я горько на пожала плечами. Будь хороший. Будь заплетает мне волосы по утрам, вечером желает ясной ночи. В ваших видениях? Почему я скорбилась? Очень даже в реальности. Райдо быстро переглянулся с Таджо. В ваших видениях был кто-то ещё? Конечно. Там ещё была Фейфей, не менее драматическая судьба, шепнула я откровенно. Райдо кивнул, мне показывая, что он очень внимательно слушает. Её выдали замуж за старика, Фэйю. Она родила ребёнка, потеряла и потом спасала меня из пылающей столицы. До того, как вы убили меня или после? После, ответила я недовольно. Сначала убила вас, а потом мы вместе с Фэйфэй Фэй бежали. Вы нам мешали, сморщила я нос. А потом Тихо продолжил Райдо. Потом я работала целителем в легионе. Я зевнула ещё раз. И меня не любил Претерфейю. Вы не любите Фейю? Догадался Райдо. Не люблю, подтвердила я, уже начав совсем клевать носом. Совсем не люблю. Глаза постепенно закрывались, и я позволила себе наконец привалиться к тёплому плечу Райдо, надеясь, они удовлетворется своей проверкой. Её хватит с лихвой. полный и абсолютный бред. Тихий голос раздался сбоку, и Райдо цыкнул в ответ. У меня из рук аккуратно вытащили книгу и зашуршали страницами. Остальные тоже возьми. Я посапывала, пока меня не потревожили. Сквозь сон низкий голос Бутчи что-то выговаривал именно над моей головой. Проверка. Бред. Идиоты. Удовлетворены, ребёнок. Придурки. Кто-то взял меня на руки, и я спрятала нос в чужое плечо. Запах был знакомый, он обещал безопасность. Меня несли аккуратно и нежно, чтобы не потревожить. В комнате пастили на мою тахту, подушка пахла знакомо, и укрыли сверху меховым покрывалом. Щёлкнули кольца, погас свет, и я осталась в темноте. Но тот, кто принёс, не уходил. Проснулась я резко, совершенно не понимая, где я. В горле пересохло, значит, пили вчера до последнего. наверняка, прикончив все запасы аларийского уповара. Для нашей целительской комнаты было слишком, слишком тихо. Девчонки гомонили всегда, наши смены стояли по очереди. Сбоку раздался незнакомый звук, которого быть не должно. И я перекатилась, упав за кровать на пол, и шарахнула атакующим в угол. Молния взвилась с оглушительным треском, пахнуло озоном, и яркий свет вспышки высветил широкоплечью знакомую фигуру в кресле, и сработавший купол защиты Молния вспыхнула сферой, змейками растворилась и стекла вниз, погаснув. Буч. Я дома. Из-за кровати я выбиралась медленно. Буч щёлкнул кольцами, и сразу несколько магических светляков запорхало в воздухе. Круг вокруг кресла дымился, на стене остались едва заметные тёмные следы. Буч молчал, я молчала тоже. И что тут скажешь, великий? Обычно я сплю одна. Наконец выдавил и я. Буч продолжал молчать. Хороший купол. Я покосилась на пол. Надежный. Буч продолжал молчать. Может чай у? Пришла мне в голову спасительная мысль. В горле пересохло. Чай меня не устроил. Мы выпили пол чайника, но это было не то. Я пошарила в кухонных шкафах и нашла спрятанную маги печатную бутылку алярийского самогона. Вытащила пробку зубами, выплюнула чай из пиалы. И набулькал оттуда ровно до половины. Хотите? Я качнула бутылкой в сторону Будча. Тот тяжело вздохнул и протянул свою пиалу. Чай он уже выпил. Будчу я, подумав, налила полную. Ч покнула пробкой, вытащила сладкое, за сахариной боярышник и ягоды и поставила между нами на стол. Угощайтесь. Аларе знают толк в выпивке. Горло обожгло и почти мгновенно живительное тепло распространилось по всему телу. И компот льда в желудке начал понемногу таять. Я хрустела ягодами и отпивала понемногу. Голова начинала кружиться. Буч выпил молча, залпом и не закусывал. Я удивилась и пододвинула бутылку к нему по столу. Силён. После второй я расслабилась практически совершенно и осмелела. А где? я покачала чашкой из стороны в сторону. Буч молча поднял бровь. Где возгласы, что ли, иди не положено? Это напиток плебса. Самогон пьёт только быдло, процитировала я слова Акселя. Кто вам говорил такое? Брат, я вздохнула. Я давала обещание не пить больше в конюшне. Поэтому мы сидим здесь, доверительно поделилась я, показав на кухню. У Леди был трудный день, наконец выдал он. Вы даже уснули в библиотеке. Пришлось отнести вас в комнату. Я фыркнула. Больше всего мне хотелось проснуться завтра утром и совершенно не помнить, что было сегодня. Алтарь, дядя, Винни, Нике. Я замотала головой, выгоняя мысли из головы, и хлопнула ладонью по столу. Прочь. Прочь, прочь, прочь. Не думать, не сейчас. Всё хорошо, бла. Всё хорошо. А вы запрещали бы своей сестре пить самогон? Будто задумался, а потом нахмуренно кивнул. Запретил бы. Но Продолжил он после долгого молчания: "Я жалею об этом. Запреты уничтожают доверие". Он качнул пустой чашкой. "Возможно, если бы не запрещал, доверия было бы достаточно". Я икнула, немного протрезвев. Этой темы явно не стоило касаться. "Спать?" спросил Буч, когда я начала подниматься. "На воздух", качнула головой я. "Нужно проветриться". Я стояла на втором скате крыши. Снег валил стеной. Задний двор было почти не видно в белёсой дымке, и только жёлтые огоньки светильников охраны на постах виднелись едва-едва. Будь хотел скостовать купол тепла, но я остановила. Мне хотелось чувствовать, что я живу, а не прятаться за куполом. Флейта, подаренная Серами, светилась нежным пульсирующим розовато-молочным светом. Кисточку я оторвала и швырнула вниз. Где моном Ясина? Где демоном предков, где демоном этих старых рычей сегодня у всех, где демоном? Больше всего мне хотелось сейчас сыграть призыв, чтобы толпа твари пришла и очистила этот мир, чтобы все стало просто и понятно. Есть свои, есть чужие, есть те, кто должен жить, и те, кто должны умереть. Говорят, высшие такие твари – это оскорбление для тварей. творить честно и последовательно в своих желаниях: защитить дом, поесть, напасть на захватчиков. Твари не плетут интриг и не играют в игры. У тварей всё просто и честно. Сегодня я бы очень хотела быть тварью. Знать, кто враг, а кто друг, чтобы жизнь стала простой и понятной. Иногда продолжать оставаться людьми так сложно. Я поднесла флейту к губам, и первые ноты мелодии прозвучали в морозном воздухе. Флейта стонала и плакала. Звуки, которые должны убаюкивать и успокаивать, сегодня наоборот бередили и тревожили душу. Ещё одна нота, и звук взмывает ввысь. Буч слушал молча, на расстоянии, прикрыв глаза. Я играла. Волосы трепал ветер, падал снег. Снежинки таяли на щеках и стекали вниз солёными каплями. Флейта стонала и плакала. Я играла колыбельную. Взади вспыхнули плетение, и следующий куплет разнёсся над всем поместьем. Буч кинул чары усиления звука. Я играла и оплакивала Нике, отца, Фейфей -фей и то прошлое, которое никогда больше не повторится. Старое будущее исчезло. Плакала флейта. Исчезло навсегда, растворившись в тумане на вершинах Лернейских. Сокрором вырастет и станет прекрасным целителем и никогда-никогда не будет помнить. И может быть, когда-нибудь столкнувшись на практике или в госпитале, не те просто улыбнётся, пройдя мимо, но по крайней мере он будет жить. Жить. Свой долг перед сокрорумом я погасила. Теперь у каждого из нас свой путь, своя дорога, и нам не попути. Флейта стонала и плакала. Падал снег, укутывая поместье белым пушистым покрывалом. Где-то в комнатах за кухней маги приподняла голову, прислушиваясь. и скорбно покачала головой. Девочка, девочка. Старик обходил дневники и тоже приподнял к небу подслеповатые глаза с наслаждением, покачиваясь в такт мелодии. Старику всегда нравилось колыбельное. Райдо курил, открыв окно настежь, пытаясь разглядеть что-то в белой пелене снега. Стряхивал пепел на подоконник и досадливо морщился. Его достал север, вечный снег и постоянный холод. Райдо хотелось в столицу. Музыка тревожила что-то внутри и заставляла думать о том, что давно ушло. Менталист силой захлопнул окна и кинул на комнату купол тишины. Лекос не спал. Он объезжал посты охраны. Мелодия догнала его за второй линией защиты, взвихрилась вокруг снежными бурунами от того, что Аларейц резко осадил коня, прислушиваясь. Поместе было не видно, но и так знал, что маленькая пигалица опять вылезла на крышу. Он сердито дал коню шенкеля, Вся в мать. Где-то далеко в деревне приподняла голову Марта и, не услышав ничего, досадливо цокнула языком, мерещится на старости лет. Флейта стонала и плакала. Падал снег, укутывая поместье белым пушистым покрывалом. Охрана на постах замирала, слушая непривычную мелодию, щурилась, пытаясь разглядеть маленькую фигурку на крыше с развивающимися волосами. Но всё тонуло в белой пелене снега, и только Флейта рассказывала о том, что всё ушло. Засыпайте. Серкасту стоял у открытого Насти Шакна в кабинете и слушал, как плачет Флейта. Колыбельная. Луций неслышно подошёл и встал плечом к плечу. Стоило ли девочка на самом деле привязалась к Горцу? Именно поэтому лучей. Именно поэтому дознаватели обещали. Ты прав, но мёртвым нет необходимости помнить. Мелодия снова взмыла вверх, и несколько особенно пронзительных нот звенели, растворяясь в морозном воздухе. Так будет лучше для всех.